Глава вторая. Прошло двадцать четыре часа с момента старта, и я снова занял место на мостике. Рулевойнал Джак, как всегда молчаливый и невозмутимый, внимательно вглядывался в расстилающуюся впереди черную бездну. Сколько времени мы провели вместе во время таких вахт, бок об бок, изучая межзвездное пространство, но никогда еще перспектива не казалась мне такой мрачной. Наш корабль летел сквозь область абсолютной тьмы, где казалось, такое понятие, как свет, почти отсутствовало. Галактика, которую мы недавно покинули, лежала позади, представляя собой множество слабо сверкающих точек, которые постепенно становились все менее и менее заметными. Справа появились туманные светящиеся облака, другие галактики и скопления звезд. Они находились на невообразимо огромном расстоянии и представлялись нам неким подобием млечного пути, рассеянными в пространстве крохотными капельками света. Это было единственное, что хоть как-то скрашивало картину окружающего нас мрака. Корабль летел сквозь темноту безмолвие и казался единственным средоточием жизни в бескрайнем пространстве. Я помнил, что мы далеко не одни, что вместе с нами еще пятьдесят кораблей рассекают глубины космоса, следуя на расстояние не больше пятисот миль со скоростью ничуть не уступающей нашей. Но несмотря на это, я не мог отделаться от ощущения бесконечного тоскливо о одиночества, как будто мы, подобно космонавтам древности, оказались одни в межзвездном пространстве. Звук открываемой двери отвлек меня от печальных размышлений. На мостик стремительно вошел Хурус Холл, к о р о п л и в о взглянув на показания приборов, он поднял брови с не скрываемым радостным удивлением. "Все лучше, чем я предполагал", заметил он. н о такой скорости у нас есть все шансы достичь черной звезды всего через шесть дней. Главное, чтобы остальные корабли смогли лететь, не сбавляя скорости. Мы можем развить значительно большую скорость", заметил я. Тем более, что и Черная Звезда сама приближается к нам очень быстро. Давайте взглянем на карту. Мы подошли к висящей на стене пластине из тщательно отполированного серебристого металла. Такие карты представляли собой особую ценность и были необычайно полезны во время космических путешествий. На ней были самым подробным образом выгравированы п о л о ж е н и я и траектории небесных тел. У нижнего края сверкало около дюжины кружочков, обозначающих звезды, находящиеся на краю галактики. В данный момент они находились уже позади нас. Подойдя к карте, Хорус х о л л взял лучевую указку, нашел солнце и обвел его сверкающим кругом. в е л и ч и н а радиуса которого в масштабе равнялась примерно ч е т ы р е миллиардам миль. Именно на таком расстоянии достаточно оказаться от Солнца темному гиганту, чтобы оно попало под действие его гравитационного поля. Тогда он неизбежно утащит за собой н а ш е с в е т и л о и все вращающиеся вокруг него населенные планеты. Мы отчетливо увидели, как с края карты навстречу нашему солнцу медленно и неумолимо ползет зловещий черный кружок во много раз превышающий его по размеру. Даже п р о й д я по самому краю нашей галактики, н е з в а н ы й гость из космоса подойдет к нашему светилу на опасно близкое расстояние. Курусхол некоторое время м о л ч а созерцал эту печальную картину, а затем задумчиво произнес. И все-таки в этой погаше й звезде есть что-то неестественное. Посмотрите на эту искривленную траекторию. Не может так двигаться ни одно небесное тело. И тем не менее... На его слова были неожиданно и грубо прерваны. Ужасающий силой удар потряс корабль, который с п е р в а резко нырнул вниз, а затем перевернулся несколько раз. Все мы, включая пилота, отлетели к задней стенке, затем нас с такой же силой швырнуло с п е р в а в одну сторону, потом в другую. Чудом мне удалось вцепиться в край приборной панели. Посмотрев в иллюминатор, я увидел, что та же судьба постигла остальные пятьдесят крейсеров, до сих пор следующих за нами ровным клинообразным строем. Все они крутились, делая беспорядочные рывки в разные стороны. Два столкнулись и тут же взорвались, разлетевшись на множество осколков. Вскоре наш корабль снова выровнялся, затем его опять стало трясти с новой силой. Курус Холд смог подползти к приборной панели. Совместными усилиями мы взяли и з а рычаги и заставили крейсер прыгнуть вперед на несколько тысяч миль. И тут же почувствовали, как ослабевает действие неведомой силы, завладевшей кораблем. Мы уже вздохнули с облегчением, но внезапно послышался пронзительный с к р и ж а щ у щ и й звук, от которого сердце едва не выскочило у меня из груди. Один из крейсеров пронесся мимо так близко, что выступающая часть его корпуса чиркнула по обшивке чудом ничего не повредив. Вскоре мы ощутили, что наваждение закончилось и корабль снова свободно летит в космическом пространстве. После пережитого всем требовалась передышка. Медленно и осторожно я снизил скорость и вскоре крейсер неподвижно застыл на месте. Мы только и могли, что изумленно смотреть друг на друга, задыхаясь, с бешено колотящимися сердцами. Но прежде чем мы успели обменяться восклицаниями, дверь распахнулась и на мостик вбежала Далнара. На лбу ее виднелась глубокая царапина, из которой текла кровь, заливая девушке лицо. Что произошло? Обеспокоенно поинтересовалась помощник капитана. Нас так трясло и швыряло, прям как ребенок игрушку. А что с остальными вы еще не знаете? Как будто отвечая на ее вопрос, раздался сигнал внутренней связи и дрожащий от волнения голос из динамика принялся докладывать обстановку. Корабли тридцать семь, двенадцать, девятнадцать и сорок четыре погибли в результате столкновения. Остальные восстановили строй и следуют за нами. Хорошо, ответил я. Всем объявляется п я т д ц а т и м и н у т н ы й отдых, затем двигаться на прежней скорости. Меньше, чем за минуту. Что-то уничтожило четыре наших корабля. Печально заметил я, когда сеанс связи завершился. Но что это могло быть? Вероятнее всего, водоворот эфира. Заговорил Хорус Холл изо всех сил, стараясь казаться спокойным. Это явление было открыто несколько столетий назад, но потоки эфира, существующие в нашей галактике. Достаточно медленные и не представляют опасности. р а с с у ж д а я логически, можно предположить, что здесь, в межгалактическом пространстве, они могут быть гораздо более сильными. Возможно, нам просто не повезло натолкнуться на какой-то водоворот, и последствия могли оказаться куда более трагическими. Я недоверчиво покачал головой. Мне случалось летать от Сириуса до Ригеля. Но я никогда не сталкивался с таким явлением и даже никогда не слышал ни о чем подобном. Страшно подумать, что может случиться, если это повторится. Передохнув и залечив ушибы, мы снова двинулись вперед, но теперь я смотрел в межзвездное пространство с некоторым страхом. Кто знает, что ожидает нас в этой тьме и безмолвии? Каждую секунду мы можем оказаться в таком же водовороте, а возможно даже в более сильном. Нам оставалось лишь одно. Лететь выбранным курсом, полагаясь исключительно на удачу. Но время шло, и ничего не происходило. Сперва я успокоился, но вслед за этим м н о ю о б л а д е л а новая тревога: что будет, когда мы наконец достигнем своей цели и приблизимся к черной звезде? Как выполнить миссию и заставить небесного гиганта изменить курс и пройти мимо, не затронув нашу галактику? Что, если мы потерпим неудачу? Только теперь я начал понимать, насколько хрупок и призрачен шанс на удачное завершение дела. Долнара и Хорус Холл, судя по всему, разделяли мои опасения, но никто из нас не решился произнести их вслух. Мы продолжали молча сменять друг друга на мостике, задумчиво всматриваясь в темноту, где двигалась нам навстречу огромная черная звезда. Был шестой день нашего путешествия. Произведя необходимые расчеты, мы узнали, что до п о г а с ш е г о светила остается около миллиарда миль. Теперь мы двигались на предельно низкой скорости, стараясь обнаружить цель нашего путешествия. Изо всех сил мы вглядывались в царящий за иллюминаторами непроглядный мрак. н а л д ж а к рулевой, невозмутимо сидел за приборной доской, ожидая моих указаний. Шло время, мы медленно ползли вперед, созерцая всю ту же абсолютную темноту за иллюминатором. Неужели мы заблудились? Вдруг расчеты оказались неправильными. Отчаяние уже готово было завладеть мной, к о г д а с т о я щ а я рядом Дарнала издала удивленный возглас, указывая вперед. Но затем постепенно разглядел нечто вроде о б л а ч к а тусклого света. Оно было едва различимо. Но по мере того, как мы приближались, становилось все ярче и постепенно превратилось в громадный бледный круг, который занял все пространство перед крейсером. Свет разгорался все ярче. Удивительно, не выдержал Хорусхол. Удивительно, какой может быть свет на погаше й з в е з д е Но тем не менее. Я дал приказ увеличить скорость и к о р а б л ь у стремился по направлению к верхнему полушарию необычного небесного тела. Остальные корабли последовали за нами. Картина в иллюминаторе постепенно менялась. Круг становился гигантской сферой, испускающей слабое свечение. Больше всего это походило на призрак давно потухшего солнца, несущегося нам навстречу. Обогнув это необычное светило, мы оказались над ним. Теперь наш флот летел на высоте полумиллиона миль над его поверхностью. Мы с некоторым страхом созерцали огромный светящийся шар. повсюду, сколько хватало взгляда, простиралась гладкая, круглая поверхность, сияющая необычным матовым светом. Это не был свет, исходящий от огня или раскаленного газа, ведь перед нами плыла давно потухшая планета. Свет был холодным, фосфорицирующим. Никогда мне не доводилось видеть подобного зрелища. Слабое, но устойчивое белое свечение. на огромной поверхности. Мы начали спускаться, а вслед за нами и оставшиеся сорок с небольшим к р е й с е р о в Внезапно за бортом раздался тихий шипящий звук. Это же воздух, воскликнул я. На этой планете есть атмосфера и свет. Приблизившись к поверхности, мы смогли убедиться, что светится сама планета. Светились равнины, скалы и долины. Это был мягкий, будто приглушенный свет радиоактивных минералов. Светящаяся планета казалась нам подобием огромной бледной луны. Теперь мы могли разглядеть растительность: какие-то вьющиеся, переплетенные между собой растения без листьев, и скореженные древесные стволы, и заросли низкорослого кустарника. Все это было мрачного черного цвета. Продолжая снижаться, мы пролетели мимо светящегося пятна, которое становилось все ярче. Это был город. Мы ясно различали постройки в виде усеченных пирамид высотой около нескольких тысяч футов. Каждое строение, у л и ц а и площадь испускали тот же слабый свет, что и почва, на которой они располагались. Такой город мог привидеться только в кошмарном сне. След за этим странным городом мы увидели и другие, т я н у щ и е с я на многие мили. Всюду виднелись такие же светящиеся башни и пирамиды. Мы стояли, поглощенные этим мрачным и величественным зрелищем, не решаясь произнести ни слова. Вдруг Нара резко развернулась к иллюминатору и хрипло вскрикнула. Смотрите, там на крышах! И в самом деле с плоских верхушек огромных зданий поднялся и устремился к нам целый рой конусообразных летательных аппаратов. Я приказал пилоту немедленно развернуться и подняться вверх. Остальные корабли четко повторили наш маневр, но в этот момент с одного из летательных аппаратов выстрелили блестящим металлическим цилиндром. Корабль, летевший рядом с нами, охватила ослепительная вспышка, после чего он бесследно исчез. С остальных конусов на нас посыпались такие же снаряды. Еще несколько кораблей оказались уничтожены. Эфирные бомбы, понял я. А наш корабль единственный, на котором есть оружие. Остальные полностью беззащитны. Повинуясь моему приказу, крейсеры резко р а з в е р н у л с я и б р о с и л с я вниз, на встречу противнику. Нас осыпали целые тучи металлических цилиндров, которые лишь слегка поцарапали нам корпус. В ответ на это наши орудия выпустили расщепляющие лучи, использующиеся как оружие флотом Лиги планет. Примерно два десятка вражеских кораблей разом вспыхнули зеленым светом, разлетелись на множество обломков, которые дождем посыпались вниз. Развернувшись, мы устремились вверх. Черные конусообразные корабли преследовали нас. Поднявшись на орбиту, мы увидели, что все наши крейсеры, кроме одного, погибли от эфирных бомб. Последний на полной скорости спешил к нам, а не менее д ю ж и н ы черных конусов висели у него на хвосте. Нам хватило секунды, чтобы снова развернуться и поспешить ему на выручку. Внезапно я услышал предупреждающий крик Хуруса Хола. Взглянув в иллюминатор, я заметил вражеский летательный аппарат стремительно идущий на Таран. Пилот поспешно пытался изменить курс, чтобы избежать столкновения, но было уже поздно. В кормовой части корабля послышался оглушительный треск. Он завертелся с ужасающей скоростью, а затем камнем рухнул вниз на светящуюся холодным белым светом равнину.